Эллинистическая культура. Гибель суверенных греческих полисов, особенно демократических, установление там олигархической и тиранической форм правления при их зависимости сперва от Македонии, а потом от Рима – все это не могло не отразиться на греческой культуре. Но эллинистическая культура – не только культура Греции под игом Македонии и Рима. Эллинистическая культура это эллинская культура, выплеснутая благодаря завоеваниям Александра Македонского далеко на юг, в Африке и еще дальше на восток в Азии, до самого ее сердца до Средней Азии и Индии. Страница 22. Эллинистическая культура это эллинская культура в новых экономических, социальных, политических, этнических, климатических и географических условиях. Необходимо отметить, что в афроазиатских эллинистических государствах Македония, И греков было немного Да и те, вступая в браки, начало которым было положено самим Александром Македонским Постепенно утрачивали свои этнические черты, варваризировались Происходит постепенное уравнивание греков и варваров Последних уже не рассматривают как потенциальных рабов-элинов Подрывается псевдотеоретическое обоснование рабства Которое существует уже скорее по традиции, чем на основе убеждения Но будет существовать еще тысячелетия. Тем более удивительно сохранение греческой культуры не только в порабощенной Греции, но и в завоеванных странах Азии и Африки. Конечно, влияние местных культур было, но оно шло в основном как бы низом на уровне художественно-мифолого-религиозного комплекса и мало затрагивало высший уровень мировоззрения, философское мировоззрение. Сохранению греческой культуры в Азии и в Африке способствовало то, что и в Египте, и в Селевке правили македонине, а также то, что Македоняне и греки обучали местное население своей культуре. Начало этому положил также Александр Македонский. В 331 году до нашей эры тысячи молодых варваров были обучены зачаткам эллинской культуры и греческому военному искусству.